Глава 13 Вот она! Это она! Та самая! услышала за спиной Элердес, и невольно сжалась, плечи поникли. Опять, с тех пор, как исчезла Мэйд, все идет наперекосяк. По столице гуляют слухи, и предмет гнусных сплетен, сестры Катисур. Говорят, что старший сделал крайне неприличное предложение герцог Калверт стать его любовницей. А младшая? О, это вообще стало предметом такого же неприличного пари. И надо еще разбираться, которая из сестер пала ниже. Старшая, оставшаяся-таки с носом первого красавца империи и бесследно исчезнувшая в неизвестном направлении, или младшая, которая назначила ему свидание в своей спальне, ночью. И это слышали две дамы, случайно оказавшиеся рядом, и один лорд. А утром... Герцог предъявил десяти высшим лордам женскую больную подвязку с гербом Катисуров и заявил, что выиграл пари. Какой скандал! И леди с Катисуру еще смеет появляться после этого в обществе. Разрешите пригласить вас на танец. Стоящий перед Лердос мужчина гнусно ухмылялся. Она беспомощно посмотрела на мать. Отказаться немыслимо. Очередное унижение. Да, конечно. Леди Констанс невольно отвела глаза. Она прекрасно все слышала. И то, что говорили в спину Лердес, уже не стесняясь. И грязные сплетни, которые гуляли по великосветским салонам. Сезон для Катисуров провалился. Брачные планы потерпели полный крах. Вряд ли после всего этого Лердес вообще найдет себе мужа. Хоть какого-нибудь. Осуждение, забвение и... Нищета. Вот что их ждет. Мать и дочь. А еще позор. «Я хотел бы сделать леди предложение», — нагло сказал аристократ с желтым камнем в магическом перстне. По рангу он был ниже Лердес, но сейчас она готова была на все. «Вы хотели попросить моей руки?» Она с надеждой посмотрела на молодого и довольно привлекательного мужчину. «Взять вас замуж? Леди, должно быть, шутит». «Но что тогда?» Я весьма богат, а вы, похоже, в средствах стеснены. Нагло посмотрел на нее маг желтого уровня. Вам ведь теперь все равно. Все знают, что вы уже не девица, и пара интимных свиданий в доме, которые я для этого найму. Да как вы смеете? Лертас поспешно вырвала свою руку. Леди еще и ломается. С моей невинностью все в порядке. Это всего лишь грязные слухи. А чью же тогда подвязку? Лорд Калверт выставил на всеобщее обозрение, как неопровержимый факт того, что пари он выиграл. «Я понятия не имею ни о каком пари». «Тогда вы единственная, кто не знает подробностей, а ведь вы его предмет». Лерда свернулась к матери в слезах, так и не закончив танец. «Идем отсюда», — резко сказала она. «Но мы опозорены. Хочешь еще больших унижений?» Они направлялись к выходу, когда дорогу заступил великан. «Леди Лердес», — сказал он, — «вы сегодня особенно прекрасны», — и смущенно кашлянул. «И у вас для меня тоже есть предложение», — сверкнула она глазами. «Ну же, не смущайтесь, лорд Руци, вы ведь вообще высший лорд и граф. Скажите, вы богаты?» «Да, не жалуюсь». «И какова же ваша цена, граф?» «Хм, хотелось бы еще понять, о чем вы, леди?» «Мне только что предложили свидание, интимное, ночью, но меня не устроила сумма», «с вызовом», — сказала Лердес, — «денег мало предложили, а ведь я, как вы изволили заметить, красавица». «Лердес!» — в ужасе воскликнула леди Констанс, — «что ты такое говоришь?» «Так что, граф, вы тоже с этим ко мне подошли?» Я танцевать хотел, а то сезон балов заканчивается. Хотелось бы избежать претензий со стороны Его Величества. А вы мне подходите, леди Лердес. Танцуете вы замечательно. Сам-то я не ловок, но с вами как-то умудряюсь. Мы уже уходим, — резко сказала она. Лердес, — снова одернула ее мать, — простите, граф, моя дочь расстроена. Все эти нелепые слухи виной которых является мой лучший друг. Я понимаю. Серьезно сказал лорд Руце. Я соло не выгораживаю, скорее напротив, осуждаю. Простите, я хотел сказать герцога Калверта. А кто осмелился сделать леди Лердес нескромное предложение? Да мне его, похоже, все скоро сделают, — выпалила она. Вот я и говорю. Не стесняйтесь вы, граф. Леди Констанс. «С кем сейчас танцевала ваша дочь?» «Вон тот маг», — леди Катисур слегка повела подбородком, — «желтый камень». «Не уходите пока. Леди Лердес, я настоятельно прошу вас задержаться. Это не займет много времени». И лорд Руци решительно двинулся к недавнему партнеру Лердес по вальсу. «Эй, приятель, как тебе там?» — раздался на весь бальный зал громогласный голос графа. Да еще и музыка стихла. Один танец закончился, а другой пока не объявили. «Я не люблю, когда обижают леди. Тем более леди, которая оказала мне честь и танцевала со мной. Как вы заметили, я крайне редко танцую. Следовательно, эта леди входит в мой круг общения и находится под моим покровительством. А леди, которые находятся под моим покровительством, имеют право на мою защиту». «Вы каким видом оружия владеете лучше, сэр? Потому что мне-то, собственно, все равно». Маг с желтым камнем в перстне прямо позеленел. Лорд Руце был так огромен, что ударом кулака мог свалить и лошадь, не то что человека. Самый мощный красный маг в щите империи. Что уж говорить об оружии, которым граф владел в совершенстве. Всеми его видами. Кто ж об этом не знал?» О подвигах лорда Руци на границе и за ее пределами ходили легенды. «Возможно, леди меня не так поняла», — промямлил целитель. «А вы ей объясните еще разок, в моем присутствии», — ухмыльнулся Генрих. «Леди Лердес, идите-ка сюда». Она неохотно подошла. Что еще за представление он устроил? «Ну и?» Лорд Руци пошевелил могучими плечами отчего ткань чуть не треснула. — Леди, я был с вами неучтив, учтив. хотелось провалиться сквозь паркет. — Вы меня превратно поняли. — А мне показалось, вы намеренно хотели меня оскорбить. — вскинула подбородок Лердес, потому что рядом стоял лорд Руци и одобрительно смотрел на нее сверху вниз. Мол, не смущайся, говори ему все, что сочтешь нужным. — И в мыслях не было... «У кого еще в мыслях не было оскорбить эту леди?» Лорд Руци грозно обвел глазами замерзший от ужаса больный зал. Кто же не знал о выбитых стеклах во время конфликта графа Руци с самим императором и полыхнувший огнем дворцовый сад. К разгневанному графу тут же кинулся хозяин дома. «Генрих, у меня приготовлен для дорогих гостей лучше в мире виски, а я хочу танцевать. Музыку! Тут же крикнул лорд, молясь ангелам, чтобы скандал замяли, и дом остался цел, а гости невредимы. — Вам лучше исчезнуть! — прошипел он несчастному целителю, который тут же нырнул в толпу. — Идемте, граф! — вцепилась Лердес в руку могучего боевого мага. — Я так и быть, остаюсь. — Эта леди оказала вам честь! — пригвоздил лорд Руце взглядом хозяина дома. — Я нисколько в этом не сомневаюсь, — отвесил тот низкий поклон и Лердес, и графу. — О небо, пронеси! Музыканты грянули так, что стены затряслись, а потом и пол, когда лорд Руци понесся по залу в новомодном быстром танце. — Благодарю вас, граф! — почти прошептала Лердес, умело убирая ногу, на которую этот медведь так и норовил наступить. Но Лердес, танцуя с лордом Руци, — проявляла чудеса танцевальной ловкости и героизма. За меня еще никто никогда не заступался. А ваш отец? Он погиб. Прорыв. Вы ведь знаете, как это бывает. Я родилась и выросла на границе. Боевой маг, погибший во время прорыва? Уважаю. Оранжевый маг. Его сослали за мезальянс. Да, я вспомнил. Ваша сестра говорила об этом. Тем более уважаю. Вы не похожи ни на одну из этих столичных штучек. — О, да, я жалкая провинциалка, — горько усмехнулась Лердес, которую ждет теперь незавидная участь старой девы. — Почему? Вы такая красавица. — Да кто ж теперь захочет на мне жениться? Спасибо вам, граф, вы меня сегодня спасли. Я хотя бы уйду из этого дома, сохранив честь и достоинство. — Не думал, что так просто защитить леди задумчиво сказал лорд Руци. «Этот жалкий человечек даже не принял вызов. Жаль. Мне хотелось бы предоставить вам в знак моего уважения нечто гораздо более существенное, чем просто слова. Я бы с удовольствием выпотрошил этого негодяя и положил его шкуру у вас перед камином». «Граф, что вы такое говорите?» «Я могу перед этим обратить его в медведя». «Это шутка?» «Конечно, леди!» Невозмутимо сказал красный маг. Танец закончился. Осторожно взяв леди за кончики пальцев, граф отвел ее к стоящим на почетном месте креслам. Сидящие в них дамы тут же поднялись и сделали реверанс. — Вы бесподобно танцуете, граф! — сказала пожилая леди, пряча за веером улыбку. — Все благодаря этой леди! Лорд Руци бережно усадил смущенную Лердес в кресло и обернулся к ее матери. Прошу, Леди Катисур, присаживайтесь. Но... А я рядышком постою. Кто здесь со мной еще не поздоровался? Громко спросил граф. И все заспешили засвидетельствовать свое почтение высшему лорду империи Генри Хуруци, который и в самом деле не баловал своим присутствием подобные мероприятия, предпочитая отсиживаться в курительной комнате. Кланяясь ему, все невольно кланялись и Лердес которая из изгоя мгновенно превратилась в королеву бала. Следи танцевал сам граф Руци. «Спасибо», — снова сказала Лердес, перед тем, как покинуть этот дом. Боевой маг оставался рядом с леди Катисур и ее дочерью до конца. «Не за что», — граф выглядел озадаченным. «Это последний мой бал». «Почему? Насколько я знаю, сезон продлится еще пару недель». «Увы, не для меня». «А если я попрошу?» «Обещаю быть там же, где и вы». «Не смею злоупотреблять вниманием вашей милости», — смутилась Лердес. «Вы и так уже много для меня сделали. Прощайте». Прошло три дня. В домике Катисуров начались сборы. «И куда мы поедем, мама?» — грустно спросила Лердес. «Подальше от столицы. От Мэйд по-прежнему нет вестей. Но думаю, что она как-то устроилась. И мы сможем». «Я хорошо владею бытовой магией. Жить мы будем очень скромно, но прокормимся». И леди Констанс невольно вздохнула. Она уже смирилась со своей участью. Они даже не обратили внимания, что к дому подъехала карета. Вскоре в гостиную, где леди ненадолго присели, чтобы выпить чаю, вошел дядюшка Март. «К вам, лорд Руце, леди!» Лердес и ее мать удивленно переглянулись. «Граф, проси, конечно!» — У него букет, — хмуро сказал дядюшка Март. — О, небо! — леди Констанс поспешно встала. — Лердес, ты ведь понимаешь, что это означает? — Но, мама... — Добрый день, леди. Погода сегодня прекрасная, не так ли? Граф уже стоял на пороге гостиной, и в руках у него и в самом деле был букет, перевязанный красной лентой. — Здравствуйте, граф пролепетала леди Констанс и умоляюще посмотрела на дочь. «Чем мы обязаны?» Она посмотрела на букет. «Я хотел бы переговорить сначала с леди Лердес, а потом с вами, если леди выразит свое согласие. Я пришел, чтобы сделать предложение». «Какого рода предложение?» насторожилась леди Констанс. «Не так давно сюда приходил герцог Калверт, и тоже с предложением, после чего и разразился скандал». «Руки и сердце. Какое же еще?» — пожал плечами граф. «Я не хочу!» — вырвалась у Лердес. «Вы сначала выслушайте. Леди Констанс, прошу оставить нас наедине. Это ненадолго. Если, леди Лердес, я так уж противен, то я быстро уйду». Констанс Катисур в отчаянии закусила губу. «Вот он, шанс. О графе Катисурому мало что известно. Он ведет крайне замкнутый образ жизни» но рутся хотя бы высший лорд. И, бросив умоляющий взгляд на дочь, леди Констанс вышла, оставив Лердес наедине с женихом. — Прошу, садитесь, — кивнула Лердес на кресло. — Что ж, присяду. Граф огляделся, куда бы пристроить букет. — На стол положите, — сказала Лердес. — Я благодарю вас с великодушие, но... — Но вы меня не любите, понимаю. Сказать по правде, и я к вам любви не испытываю. Скорее, жалость. Тогда зачем? Мой друг поступил с вами очень уж некрасиво. Я вас недавно отбил у этой вороньей стаи, но как только я уеду, они вновь на вас накинутся и будут стерзать. Они вас заклюют, уж я их знаю. Я тоже уеду. Куда же? В глушь или в гарнизон. А не хотите отомстить? С любопытством спросил лорд Руция. Если вы станете графиней, «Тогда уже вы над ними покуражитесь. Разрешаю все», — ухмыльнулся он. «Зачем мне это?» — равнодушно спросила Лердес. «Понимаю. Разбитое сердце. От моего тоже мало что осталось. Женщина, которую я когда-то любил, вышла за другого. Не знаю, счастлива она или нет, но у нее уже трое детей. Я поклялся императору, что никогда не женюсь, да и не собирался». Но после того, что недавно случилось, я вдруг подумал, а если два растерзанных сердца будут биться рядом, мы будем друг друга жалеть. — Жалеть вас? — Лерда сокинула взглядом великана, который, по слухам, в одиночку уничтожил целое поселение низших тварей, просто их спалил. — Мы проведем вместе одну только ночь, брачную. Увы, это необходимость. С консумацией брака строго, император не терпит, когда его водят за нос. Но сразу после этого я уеду на границу. Скоро начнется война, и я постараюсь, Леди Лердес, чтобы меня побыстрее убили. У вас останется мое имя и все, чем я владею. И чем плохо? Но. Соглашайтесь. Лердес. Леди Катисур не выдержала и ворвалась в гостиную. Леди по привычке подслушивала за дверью. Умоляю себя. Она рухнула на колени. Граф руцев в смущении встал. «А ну-ка поднимитесь, леди!» И он, не выдержав, сам одним рыбком поднял на ноги рыдающую леди Констанс, которая протянула руки к дочери и простонала. «Ты хочешь меня убить?» «Хорошо. Я согласна, граф. Ради тебя, мама. Одна ночь, не больше. Вы пообещали». «И слово сдержу». «Когда же мы поженимся?» «Да хоть завтра». «Сейчас пойду и осчастливлю Его Величество. Он сам нас поженит». «А как же платье?» Леди Катисур тут же перестала плакать. «Свадебное платье!» «Мне все равно, мама», — равнодушно сказала Лердес. «Я могу и так», — она одернула юбку. «И мне все равно», — кивнул лорд Руце. «Во что леди будет одета перед алтарем, неважно. Есть портнихи». А у них в сезон балов всегда есть на свадебные платья. Надо лишь подогнать по фигуре леди, но с помощью магии это пустяк. Счет пусть пришлют в особняк графов руцы. И его оплатят? — подозрительно спросила леди Констанс у будущего зятя. — Надеюсь, граф, вы не разорены? — Понятия не имею, я делами не занимаюсь. В крепости у меня все есть, а в столице я бываю редко и особо ничего не требую, кроме выпивки. Лорд Руссе посмотрел на Лердес и осекся. Леди Констанс невольно поморщилась. «Зять пьяница. Но куда деваться, хоть такой». «Хорошо. Вы, граф, езжайте к императору, а мы с Лердес поедем к портнихе. Собирайся, дочка. Хоть домик есть в столице, будем жить скромно». «Мне ничего не надо, мама. Простите меня, граф». Лердес бросила виноватый взгляд на будущего мужа. Вы человек благородный. К тому же я нарушила имперский этикет, говоря с вами в таком тоне. Но мне очень больно. Лучше бы я умерла, чем замуж. С вашей стороны тоже благородно, леди Лердес, что не врете. Не пытаетесь меня соблазнить. Соблазнить? Вы тоже верите в эти слухи? Нет, конечно. Но даже если бы это было и так, я свое слово обратно не взял бы. предложение это есть? Твердо сказал граф. — Что ж, спасибо. Лорд Русы ушел, а леди Констанс накинулась на дочь. — Он твою честь спасает, а ты могла бы быть поласковее. — Как могу? Это ведь ты настояла на моем согласии. Еще неизвестно, что нас теперь ждет. Вот в этом Лердес была права. Поэтому, побывав у портнихи и выбрав самое скромное платье для завтрашнего бракосочетания единственной дочери, Леди Констанс решила нанести в внеурочный визит дальней родственницы покойного мужа, чтобы навести справки о лорде Руце его финансовом положении. Приняли леди Катисур крайне неохотно и предельно холодно. «Удивительно, что вы осмеливаетесь меня беспокоить после такого скандала», поджала губы леди, на чьей руке светился оранжевый камень. дамы из высшей касты, и какая-то бытовая магичка приехала чуть ли не в полночь. Покойный лорд Катисур был весьма неразборчив и дважды выбирал не тех женщин для брака. — Я не осмелилась бы, но моя Лердос завтра выходит замуж, — пролепетала несчастная леди Катисур, которые даже сесть не предложили, не то что чашечку чая. — Вот как! Это удивительно! — хмыкнула важная дама. — Ну, а ко мне вы зачем пожаловали? — Я хотела узнать о своем зяте. Есть у него хоть что-то? Или одни только долги? Как нам с бедняжкой Лердес теперь жить? И кто же он? Этот несчастный, не побоявшийся стать посмешищем. Лорд руцы? Граф? Да. Вы шутите? Было такое ощущение, что оранжевая леди готова упасть в обморок. Нет, свадьба уже завтра. Ваша дочь станет графиней руцы? О, ангелы! Так это плохо или нет? Я знаю, что он пьяница, а как насчет денег? Милочка, граф Генрих Руци из древнейшего рода, его отец уже в преклонном возрасте, а они с леди Руци отчаялись увидеть внуков, так же, как император отчаялся графа женить. Знатный магический рот угасает. Лорд Руци владеет одним из лучших особняков в столице, у него прекрасное поместье на побережье. Сознание леди Катисур заволокло туманом, Теперь уже она была близка к обмороку. Поместье в центральной части империи, поместье в... Да что с вами, милочка!» И тут леди Катисур в самом деле потеряла сознание. Ее будущий зять оказался невероятно богат. «Объявляю вас мужем и женой!» Казалось, император до последнего не верил, остальные тоже. В храме собрался весь цвет имперской знати. Да, мы с недоумением обсуждали более чем скромное свадебное платье леди Лердес. Это что, вызов? Давно уже известно, что граф рус с большими странностями. И графиня такая же. Интересная пара. Поздравляю, Генрих. Император по-дружески хлопнул одного из своих любимцев по могучему плечу. Вот видишь, не все так страшно. И вас поздравляю, графиня. Правитель одобрительно посмотрел на смутившуюся Лердес. «Красавица! Отличный выбор! Я доволен!» Граф Руце пожал плечами. Его жена и в самом деле была красавицей, даже в таком скромном наряде. Генрих присмотрелся к ней и вынужден был признать, что на вид в графине нет никаких изъянов. И камень в магическом перстне, пусть и не красный, но оранжевый, который для брака с боевым магом допустим. Но вот насчет детей... Мне придется это сделать угрюмо подумал он, провести с ней брачную ночь, иначе леди Лердес не признают моей женой. Ему было жаль, что все так вышло. Она любит его лучшего друга. Он — тень той женщины, которая зажгла когда-то сердце, и в итоге оно сгорело дотла. Но разве бывают счастливые браки у высших лордов? Они с Лердес, такие же, как и все здесь присутствующие, граф и графиня Рудцы. Генрих невольно хмыкнул. «Надо же, он теперь женатый человек».